Глава двадцатая. Моя третья поездка в Вашингтон. Причины, побудившие меня поспешить в Вашингтон после того, как исход войны в Африке не называл сомнения, были серьезные. Что же нам делать с нашей победой? Должны ли ее плоды быть собраны только на Тунисском выступе, или же мы должны вывести Италию из войны и привлечь Турцию на нашу оборону? На нашу сторону. На нашу сторону. Это были решающие вопросы, на которые можно было дать ответ лишь в результате личного совещания с президентом. На втором месте после этих вопросов находились планы действий на индийском театре. Я знал, что существуют серьезные скрытые разногласия, и если их не урегулировать, то они могут привести к большим затруднениям и к нерешительным действиям в течение оставшихся месяцев года. Я решил провести совещание на самом высоком уровне. Врачи запретили мне пользоваться бомбардировщиком, так как он летит на большой высоте, а летающие лодки, обслуживающие Северный путь, из-за льда не смогут залететь раньше двадцатого мая. Поэтому было решено ехать морем. Мы выехали из Лондона в ночь на четвертый мая и сели на пароход Куин Мэри в Клайде на следующий день. Конференция, которую я окрестил Трайдент. Была рассчитана по крайней мере на две недели и должна была охватить все аспекты войны. Поэтому наша делегация была довольно многочисленной. До приезда в Вашингтон нам предстояло решить много совместных вопросов, и теперь мы все находились вместе. Представители Объединенного планового и разведывательного управления заседали почти непрерывно. Начальники штабов совещались каждый день, а иногда и дважды в день. Я придерживался своей обычной практики, излагал им каждое утро свои соображения в форме записок и директив, а затем мы собирались вместе для обсуждения после полудня или вечером. Этот процесс изучения и всесторонней дискуссии продолжался в течение всего путешествия, и в сравнительно непродолжительный отрезок времени были достигнуты серьезные решения. Мы должны были думать сразу о всех военных театрах. По поводу операции в Европе после победы в Африке среди нас было полное согласие. Еще на конференции в Касабланке было решено начать наступление на Сицилию, и, как мы знаем, все приготовления к этому уже давно проводились. Начальники штабов считали, что наступление на континентальную Италию должно последовать после захвата Сицилии или даже проводиться одновременно. Они предложили захватить Платздам на носке итальянского сапога, чтобы затем предпринять наступление на Каблук в качестве предварительного шага для наступления на Бари и Неаполь. Тут же на пароходе все соображения, доводы были изложены на бумаге, и по прибытии в Вашингтон они были переданы американским начальникам штабов в качестве основы для переговоров. Мы предвидели значительные трудности в достижении соглашения с нашими американскими друзьями по поводу второй большой сферы английских военных действий, а именно операций из Индии. Поэтому в первые же дни нашего путешествия я подготовил обширный документ об общем положении в индийской и дальневосточных сферах, и особенно в тех районах, за которые мы несем главную ответственность. Операция Анаким Бирма в том виде, в каком она запланирована, признана всеми нами физически неосуществимой в 1943 году. И начальники штабов поступают правильно, стремясь найти какие-либо другие варианты или альтернативы. По этому вопросу можно сделать несколько общих замечаний: идти в болотья, стаи джунглей для того, чтобы сразиться с японцами, это все равно, что опуститься в воду, чтобы сразиться с акулой. гораздо лучше заманить ее в ловушку или поймать на крючок, а затем вытащить ее на сушу и добить топорами. Не можем ли мы захватить в районе Абда какой-нибудь стратегический пункт или стратегические пункты, которые заставят японцев предпринять контратаку в условиях неблагоприятных для них и благоприятных для нас? Для этой цели необходимо обеспечить господство нашего военно-морского флота в Бенгальском заливе. Затем надо будет создать на берегу эффективные авиабазы, расходящиеся в радиальном направлении от захваченного нами пункта. Имея такую защиту, сравнительно небольшие группы войск смогут держаться, если противник не перебросит слишком большую армию. Но в этом случае наши войска либо могут быть усилены, либо отведены в соответствии с нашим генеральным планом. Самый надежный путь для обеспечения успешной высадки — это высадиться там, где тебя не ожидают. Имеется возможность перебросить тридцать или сорок тысяч солдат через Бенгальский залив, в зависимости от потребности, в один или больше пунктов полукруга, идущего от Малайя до Тимора. Этот полукруг включал бы Андаманские острова (второе), Мергуй, а затем Бангкок (третье), Перешейк-Кра. Четвертое. Северную Суматру. Пятое. Южный выступ Суматры. Шестое. Яву. Как только итальянский флот будет уничтожен или нейтрализован, и наша авиация установит контроль над морскими путями в районе Средиземного моря, освободятся крупные английские военно-морские силы, которые можно будет использовать для пополнения дальневосточного флота линкорами, авианосцами и вспомогательными судами. Нам не следует переоценивать силы японцев. Они не могут быть достаточно сильными во всех пунктах, чтобы оказать сопротивление нашей хорошо подготовленной десантной операции с моря, поддерженной авиацией. Их собственные военно-воздушные силы непременно уменьшаются, и они будут испытывать весьма большое напряжение в результате американской и австралийской кампании на Тихом океане. После атаки, предпринятой в каком-нибудь одном пункте, не трудно будет заставить противника еще больше распылить свои силы. Не смотря на все вышесказанное, мы должны крайне осторожно связывать себя на предстоящей конференции с каким-либо определенным планом. Совершенно очевидно, что предубеждение дискредитирует любой план. Кроме того, если мы будем слишком настойчиво отстаивать какой-нибудь один план, то в соответствии с естественными для союзников разногласиями нам будут предлагать всякие другие планы, как более важные. Мы должны прежде всего изложить нашим друзьям причины, которые требуют изменения плана операции Анаким. Мы должны показать свое искреннее желание осуществлять эти операции на этом военном театре в порядке той очередности и важности, которые были установлены на конференции в Касабланке. Мы должны предлагать им другие варианты и вступать в подробные обсуждения лишь тогда и только в том случае, если дискуссия дойдет до такой стадии. Мне кажется, что американцы захотят убедиться в том, что на этом театре делается максимально возможное, что мы не перестали придавать ему важное значение. И убедившись в этом, они будут готовы обсудить другие варианты и альтернативы. Именно к этому моменту мы и должны подготовить все свои планы. Я согласен с тем, что наступило время разработать долгосрочный план разгрома Японии и самым тщательным образом увязать этот план с этапами основной борьбы с Гитлером. Между нами не было никаких серьезных расхождений во взглядах, и поэтому начальники штабов подготовили заявление для представления в Вашингтоне. Другим неотложным для нас вопросом был вопрос о том, как получить разрешение на использование португальских островов в Атлантическом океане. Нам необходимо были базы на азорских островах для нашей авиации дальнего действия, оперировавшей со островов Торсейра и Сан-Мигель. Мы хотели получить разрешение на заправку наших эскортных кораблей на острове Сан-Мигель или на острове Фоял. и право свободно пользоваться островами Зеленого мыса для нашей разведывательной авиации. Все эти базы обеспечили бы более надежное воздушное прикрытие нашим конвоем и, следовательно, большие возможности для избрания безопасных путей. Они позволили бы увеличить наши перевозки так, как мы могли бы придерживаться более прямого пути, проходящего посередине Атлантического океана. Они дали бы нам возможность атаковать подводные лодки, не только выходящие и направляющиеся в базы Бескальского залива, но и подводные лодки, отдыхающие, заправляющиеся горючим и перезаряжающие свои батареи в открытом океане. Оказалось, что американцы интересуются всеми этими вопросами даже больше, чем мы. Президент приветствовал нас. Затем он попросил меня открыть обсуждение. В протоколе мое заявление сформулировано следующим образом. Премьер-министр напомнил о той огромной угрозе, которая создалась, когда он в прошлый раз, сидя за столом вместе с президентом, услышал сообщение о падении Табрука. Он никогда не забудет того, как президент поддержал его в то время. С совместной разработкой планов мы сумели добиться ряда блестящих успехов, изменивших весь ход войны. У нас имеется авторитет и престиж победителей. Наш долг удвоить свои усилия и пожать плоды наших успехов. Единственные нерешенные вопросы, стоящие перед нашими двумя делегациями, это вопрос об определении значимости и первой очередности. Первый вопрос о Средиземном море. Самая главная задача в этом районе – это вывести Италию из войны любыми средствами. Но если даже выход Италии из войны не приведет к немедленным пагубным последствиям для Германии, Он окажет исключительно большое влияние прежде всего на Турцию. Выход Италии из войны оказал бы также большое влияние и на Балканы, где патриоты различных национальностей с большим трудом удерживаются в узде крупными силами держав оси, включающими 25 или даже больше итальянских дивизий. Если эти дивизии будут отведены, то в результате Германии придется либо оставить Балканы, либо оттянуть крупные силы с русского фронта, чтобы заполнить брешь. В этом году не существует никакой другой возможности облегчить положение на русском фронте в таких масштабах. Третьим результатом было бы устранение итальянского флота. Это несомненно освободило бы значительную часть английских линейных кораблей и авианосцев. который можно было бы перебросить либо в Бенгальский залив, либо на Тихий океан для борьбы против Японии. Господин Черчилль заявил, что если Италия заключит сепаратный мир, мы сможем без всякой борьбы воспользоваться Сардинией и Деканесскими островами. Второй вопрос. Это вопрос о снятии части бремени, которое несет сейчас Россия. На него произвела сильное впечатление позиция, занятая Сталином, несмотря на прекращение нами отправки конвоев северным путем. В своей недавней речи Сталин впервые признал усилия и победа своих союзников. «Мы уничтожили германскую армию в Африке, но скоро мы нигде не будем больше в соприкосновении с немцами. Усилия русских огромны, а это значит, что мы в долгу перед ними». Лучшим средством облегчить положение на русском фронте в 1943 году будет вывести или выбить Италию из войны и таким образом заставить немцев перебросить крупные силы, чтобы держать в подчинении Балканы. Третий вопрос уже упоминался президентом в его вступительной речи. Мы должны использовать наши огромные армии, военно-воздушные силы и вооружение против врага. Все наши планы должны исходить из этого. Мы имеем большую армию и крупные силы истребительной авиации на британских островах. Мы имеем прекрасные и самые опытные войска в Средиземном море. Одни только англичане имеют тринадцать дивизий в Северо-Западной Африке. И если предположить, что Сицилия будет захвачена в конце августа, встает вопрос. Что же будут делать эти войска до намеченной даты 1944 год, то есть семь или восемь месяцев, когда только будет начата высадка через Ломанш? Они не могут находиться без дела, ибо такой длинный период явного бездействия оказал бы серьезное влияние на Россию, которая несёт на своих плечах такую несразмерную тяжесть. Господин Черчилль сказал, что он не может утверждать, что проблема высадки на французском побережье уже решена. Неудобный берег, сильные приливы и отливы, мощные оборонительные укрепления противника, его многочисленные резервы и удобные линии коммуникаций — все это затрудняет задачу и не должно недооцениваться. Однако многое станет ясно во время операции в Сицилии. Он хочет с предельной ясностью заявить, что правительство Его Величества искренно желает предпринять широкое вторжение на континент и Соединенного Королевства, как только сможет быть разработан план, обещающий реальные перспективы на успех. Пятый вопрос. Помощь Китаю. Трудности борьбы в Бирме очевидны. Джунгли мешают использованию нашего современного оружия. Сезон мусонов строго ограничивает продолжительность нашей кампании, и нет никакой возможности использовать флот. Если дальнейшее изучение покажет, что лучше обойти Бирму, то он хотел бы, чтобы были найдены другие методы использования крупных сил, находящихся в Индии. По его мнению, такой альтернативой могла бы служить операция против выступа острова Суматры и самого узкого места Малакского полуострова Ухан. Упинанга. Он считает, что наступило время для изучения долгосрочного плана разгрома Японии. Он хотел бы еще раз заявить о решимости Англии и перенести бои непосредственно на территорию Японии. Единственный вопрос, как его лучше сделать. Он полагает, что начальники штабов Соединенных Штатов Америки должны возглавить совместное изучение этого вопроса, исходя из предположения, что Германия будет выведена из войны в 1944 году и что мы сможем сконцентрировать свои силы для развертывания широкой кампании против Японии в 1945 году. В своем ответе президент указал, что объединенные нации уже производят больше, чем немцы и японцы вместе взятые. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы крупные армии и военно-морские силы все время ввели активные боевые действия. Он был оптимистически настроен в отношении Турции. Вступление этой страны в войну обеспечило бы важную базу для воздушных операций против германских линий коммуникации на русском фронте. Особенно необходимо рассмотреть вопрос, куда мы двинемся после Сицилии. Было ясно, что англо-американские вооруженные силы численностью более чем двадцать дивизий в районе Средиземного моря должны быть заняты в боевых действиях. Истощение ресурсов союзников, которое может последовать после оккупации Италии, должно быть тщательно учтено в свете любых будущих операций в Средиземном море. Во всяком случае, после завершения операции Хаски получится излишек людских сил. Они должны быть немедленно использованы для подготовки к операции Болеро. Он сознает, что все согласны с тем, что нет никакой возможности осуществить высадку через Ламанш в этом году. Но эта операция должна быть осуществлена в самых широких масштабах весной 1944 года. Президент заявил, что Конференция не имеет оснований игнорировать возможность поражения Китая. Необходимо рассмотреть вопрос о первоочередном оказании помощи Китаю в 1943-44 году. Отвоевание Бирмы будет недостаточно. В данный момент Китаю можно оказать помощь только воздушным путем. Президент закончил слова, что для облегчения положения России мы должны вести бои с немцами. Поэтому он поставил под сомнение целесообразность оккупации Италии, которая освободила бы германские войска для борьбы в другом месте. Он считает лучшим средством заставить Германию воевать это начать операцию вторжения через Ла-Манш. Я ответил, что поскольку мы согласились, что высадка через Ломанш не может быть начата до 1944 года, кажется совершенно необходимым использовать наши огромные армии для нападения на Италию. Я не думаю, что придется оккупировать всю Италию. Если Италия будет разгромлена, Объединенные Нации оккупируют порты и аэродромы, необходимые для дальнейших операций на Балканах и в Южной Европе. Итальянское правительство могло бы контролировать страну под наблюдением союзников. Все эти серьезные вопросы должны были быть теперь разработаны в деталях нашими объединенными штабами и их экспертами.